Глава восьмая. Котен поспешил за Макроном, который, распахнув толчком казарменную дверь, ввалился внутрь, в просторный питейный зал, освещавшийся и согревавшийся множеством вделанных в стены железных жаровин. В нем имелся прилавок и несколько столов, за которыми сидело около двух десятков командиров. Эффектное появление Макрона не осталось незамеченным. Все взоры обратились к нему. Вспышка молнии высветила коренастую фигуру Центуриона в дверном проеме. котон маячил за его спиной. Молния погасла, но и в свете Жаровин было видно, что Макрон улыбается. «Добрый вечер. Центурион, Луций, Корнелий Макрон к вашим услугам. Может, кто-нибудь из вас скажет мне, какой сволочи принадлежит тот красивый вазок, что стоит среди подвод во дворе?» На миг все замерли в неподвижности и молчании. Лишь Катон протиснулся внутрь подальше от холода и дождя, сбросил с облегчением свою поклажу и в довершение эффекта чихнул так мощно, что чуть ли не сложился вдвое и этим разрушил заклятие. «Это Центурион Марклиц и Никатон. Продрог, бедняга. Ну так как насчет моего вопроса?» Трактирщик из-за прилавка поманил Макрона рукой. Командир, проходи, присаживайся, выпей вина. Только вот дверь надо бы закрыть. Двое новоприбывших затворили дверь, отрезав непогоду, но сами под молчаливыми взглядами командиров остались на пороге. С них стекала вода. Краешком глаза он приметил человека, поднявшегося из-за стола у дальней стены. Тот торопливо направился к боковой двери и исчез за ней в темном коридоре. Хозяин заведения достал две чаши и аккуратно наполнил их из большого кувшина. «Вот, пожалуйста, проходите, угощайтесь, заодно и потолкуем. Не стоит портить вечер другим посетителям». Когда Катона Макрон устроили за стойкой, хозяин кликнул одного из своих рабов и из соседней комнаты выбежал, растирая глазенки, чтобы прогнать сон тощий у мальчишка. «Возьми поклажу командиров и отнеси в комнаты». Потом вернешься за их плащами, их надо будет высушить, шевелись». Мальчишка-раб покорно кивнул, обогнул прилавок и поспешил к оставленным у дверей узлам. Под взглядом Катона он, напрягшись, взвалил поклажу себе на спину и, пошатываясь, удалился. «Так вот, командир», — промолвил трактирщик, обращаясь к Макрону, «чтобы выпивать в моем заведении, нужно вести себя прилично, понятно? В противном случае я буду вынужден попросить тебя уйти». «Попросить-то ты можешь», — промолвил Макрон со сладчайшей улыбкой. «Но почему ты думаешь, будто я тебя послушаю?» Не отводя взгляда от Макрона и не озираясь, трактирщик позвал. «Урса!» Дверной проем, примыкавший к залу кладовки, заполнила огромная фигура. Светловолосая голова поднырнула под притолоку, а когда гигант, вступив внутрь, выпрямился, Казалось, что его макушка достает до стропил. По бокам свисали огромные ручищи. Туника обтягивала бугрящийся мышцами торс. — Да, хозяин? — Постой здесь, пока я беседую с командирами. Урса кивнул и перевел взгляд на двух центурионов за стойкой, с подозрением сузив глаза. Трактирщик снова обратился к Макрону. — Если я попрошу уйти, ты уйдешь. — Понятно? «Абсолютно!» — кивнул Катон. Макрон бросил на него неодобрительный взгляд и снова повернулся к содержателю заведения. «Ладно, так как насчет воска?» «Принадлежит старшему командиру. Он едет на север. Если хочешь узнать больше, можешь поговорить вон с теми ребятами». Он указал на стол, из-за которого, как приметил Катон, только что встал и ушел человек. Остальные трое пристально смотрели на двух центурионов. Поговори с ними, это сколько хочешь, но чтоб без глупостей. Иначе я велю Урсе выставить тебя в зашей. Все понятно. Спасибо за выпивку, приятель. Пошли, Катон. К тому времени, когда они двинулись через зал, напряженное молчание уже разрядилось, и помещение вновь заполнилось обычным для таких заведений хмельным гомоном и гулом. Макрон подошел к указанному трактирщикам столу и кивнул сидевшим за ним людям. «Добрый вечер!» — они кивнули в ответ. «Может, потолкуем, а? Вы не против, если я поинтересуюсь, кто вы такие и на кого работаете?» Люди за столом переглянулись, потом один из них прочистил горло. «Уважаемые, мы не вправе это обсуждать. Позвольте мне самому попробовать догадаться!» Макрон склонил голову набок бок, оценивающе присматриваясь к собеседникам. «Для простых легионеров вы слишком хорошо одеты и слишком боитесь драки, чтобы быть кем-нибудь, кроме претарианцев. Ну что, я угадал?» Один из компаний кивнул и быстро заговорил. «Да, командир. И ты знаешь порядок. Без приказа мы не можем поднять руку на старшего по званию, пусть и из легионов. За это можно головой поплатиться». Макрон улыбнулся. «А что, если мы просто выйдем наружу и разберемся без всяких там чинов и званий? Мы двое против вас троих. Уладим это недоразумение?» «Да какое недоразумение, командир? А вот это!» Макрон указал на измазанную грязью тунику. «Это память о канаве, в которую нам пришлось свалиться, чтобы не угодить под копыта одной компании, мчавшейся сломя голову по фламиниевой дороге этак пару часов назад». Глаза притарианца расширились. Он припомнил происшествие на дороге. «О, командир, мы приняли вас двоих за бродяг. Конечно, я приношу извинения. Надеюсь, все улажно? И еще нет. До тех пор, пока ты и твоя компания не согласитесь разобраться с этим, как мужчины. Разобраться с чем, Центурион?» Голос донесся из дверного проема, ведущего в темный коридор. Макрон и Катон обернулись, но увидели лишь смутную в тенях фигуру. Говоривший выдержал паузу, потом продолжил. Ну и ну, до чего, однако, мир тесен. Надеюсь, ты согласен с этим, Центурион Макрон? Вителий, выдохнул Макрон. Он самый? Издав легкий смешок, Вителий выступил вперед на свет. Притарианцы вскочили так стремительно, что лавка, которую они оттолкнули, заскрежетала по полу. «Но я предпочел бы слышать, как ты обращаешься ко мне не по имени, а сообразно чину. Мне не по нраву, когда нарушает субординацию. Ты, наверное, это помнишь?» «Так точно, командир». «Вот-вот, точно». Вителий с Сантуриона холодным взглядом, после чего в четко рассчитанный момент на его губы вернулась улыбка. Ну, как я понимаю, ты хотел поговорить со мной, из-за происшествия с моей повозкой». «С твоей?» — Катун удивленно поднял брови. «Да, с моей. Привет и тебе, Центрион, Катон. Рад видеть вас обоих, как в старые времена. Нам непременно нужно выпить. Хозяин?» «Да, почтеннейший». «Подай вина самого лучшего. И три кубка». «Настоящих кубка, понял?» «Да, почтеннейший». Виталий махнул рукой своим охранником. «Оставьте нас наедине. Но проследите...» чтобы моей беседе с друзьями никто не помешал. Притерианцы салютовали ему и пересели за другой стол неподалеку, но не настолько близко, чтобы это позволило им подслушать разговоры их господина с центурионами. «Прошу садиться», — молвил Вителли, указывая на освободившиеся места. Макрон покачал головой. «Спасибо, командир, но...» «Никаких «но», центурион». «Садись». «Оба садитесь». Помедлив достаточно долго, чтобы показать свое нежелание, центурионы все же сели. Виттелий с ехидной улыбкой устроился напротив. Подоспевший трактирщик принес вино, поставил на стол, наполнил им три серебряных кубка и удалился, чтобы не мешать беседе. Первым заговорил Макрон. «Что ты здесь делаешь, командир?» «Еду к месту нового назначения». «Назначение?» – Макрон нахмурился – «Значит, ты вернулся на военную службу? И трибуном какого легиона ты будешь теперь?» «Трибуном?» — Виталий взглянул на него с удивлением. «Почему ты решил, что я остался в прежней должности? За прошедшее время я добился многого, благо мне покровительствует сам Клавдий!» Макрон подался через стол и, понизив голос, сказал. «Если бы он узнал, как ты злоумышлял против него...» Да. Он не знает и никогда не узнает, уважаемые. Он полностью доверяет мне так же, как и нарцисс. Поэтому не советую вам даже думать о том, чтобы обвинять меня. Подкрепить свои слова вам все равно нечем. И я добьюсь того, чтобы вам от этих обвинений было гораздо хуже, чем мне. Надеюсь, мы друг друга поняли, уважаемые. Макрон медленно кивнул. «Вполне, командир». «Так все-таки, что ты тут делаешь?» «Я же сказал, еду к новому месту назначения». «И что это за место?» «Все-таки, центрион не забывай об уставном обращении, особенно с учетом того, что служить нам вместе. Я назначен префектом флота, базирующегося в Равенне». «Ты!» — у Катона аж челюсть отвисла. «Быть не может». «Еще как может, уверяю тебя». «Да, конечно, никакого опыта проведения морских операций у меня нет, но в этом мне есть на кого положиться. На самом деле передо мной стоит куда более важная задача, и в этом мне потребуется полное сотрудничество со стороны вас обоих. Я хочу, чтобы вы это усвоили». Котон потерл лоб. «Ты один из тех, о ком говорил нам нарцисс». «Правильно. С этого момента вы находитесь под моим началом» и как командиры, приписанные к флотилии, и как агенты нарцисса. Я буду внимательно следить за вами, и если вы дадите хоть малейший повод усомниться в вашей верности императору или мне, я тут же отправлю донесение нарциссу. А вы знаете, что это значит, не правда ли? Короткий допрос у дворцового дознавателя и позорная смерть. Вам не оправдаться, уверяю вас. Ваши жизни... В моих руках. Служите мне хорошо и будете жить. И вам больше того скажу. Вы можете сохранить свои жизни, но не можете получить все. А я смогу и в один прекрасный день получу. И когда этот день настанет, для вас же будет лучше оказаться на моей стороне. — Ушам своим не верю, — шепнул Макрон Катону. — А зря, — отозвался Катон, стараясь скрыть свою тревогу. Он говорит вполне серьезно. «Твой юный друг прав, Макрон», — с улыбкой промолвил Вителли. «Ну а сейчас, когда мы разобрались в ситуации и поняли друг друга, пришло время немного выпить». Он взял кувшин, до краев наполнил каждый из кубков, поднял свой и с улыбкой, глядя на них поверх поблескивающего обода, сказал «Уважаемый, за наше сотрудничество! Наконец-то, как мне кажется, мы на одной стороне». Виталий поднес кубок к губам и стал пить, глядя при этом на центурионов, кубки которых, когда он поставил свой на стол, так и остались нетронутыми. Виталий улыбнулся. «Как вам угодно, уважаемые. В данном случае я прощаю вам ваше неуважение. Но попомните мои слова. Если вы еще раз попытаетесь выказать мне хоть намек на неуважение и презрение, вы за это поплатитесь».